Глава 23. Побег. А Наид не знала, как досидела до конца вечера. Ее тошнило. Съеденный в начале вечера кусочек шашлыка встал в желудке колом и, кажется, разъедал его стенки. Она больше не отправила в рот ни кусочка, хотя вокруг нее стояло множество аппетитнейших блюд. Даже аромат жареного мяса больше не казался приятным. Она скорее съест собственный язык, чем возьмет еще хоть крошку со стола, накрытого дядей Ваграмом. Эти двое даже не заметили, что она это просидела весь вечер почти без движения. Наслаждались ужином, как ни в чем не бывало общались. Не было им дела. Ни не до нее самой, ни не до ее чувств. Как отец мог даже предположить, что я пойду замуж за этого? это не могла придумать дяде Ваграму достойное прозвище. Жаба? Паук? Таракан? Но зачем обижать божих тварей сравнением с этим типом? Да, может быть, кому-то дяде и показался бы достойным женихом. Вон у него какой богатый дом. Сколько позолота на стенах. А магазины какие прибыльные, какая хорошая машина. Только разве ж за машиной и позолоту замуж выходить? С деньгами спать? От богатого дома детей рожать? Все ее существо противилось даже мысли о том, чтобы стать супругой этого человека. И ведь даже смотреть на него, и то неприятно. А как с таким прожить жизнь? Ухаживать во время болезни, готовить еду, сидеть вместе по вечерам? Невозможно. «Жена должна любить, уважать своего мужа, ценить его и разделять интересы». Так говорила и бабушка, и Карина, и даже тетя. Она и с этим была согласна. Таким видела свой будущий брак. Но как можно любить человека, который больше, чем на 20 лет старше? Да ладно бы, только возраст. Но внешность дяди Ваграма казалась Анаид попросту отвратительной. Неужели ей предстояло до конца своих дней целовать его обе губы? Она не согласна. В то же время она это понимала, отец спуску не даст. Теперь наконец сообразила, почему он выступал против ее поступления, не замечал успехов в учебе, ему это было не нужно. Не для того привез дочь в свой дом, хотел отдать ее своему другу. А на счастье Анаит ему плевать. Вполне возможно, если бы он растил ее семи лет, а не отправил к бабушке сразу после смерти матери, это выросла бы во всем ему послушной. Или хотя бы будь он с ней все это время добр. Так ведь нет. Но он не растил ее с малых лет, а последние два года только и делал, что отравлял ей жизнь, хотя и поселил в своем доме. Ни раз и ни два она пожалела, что не осталась у тетки. И должна слушаться своего отца», — учил он ее. Но при таком раскладе, какой он показал ей этим вечером, ничего она ему не должна. Вот абсолютно ничего. Денег он хотел за платье. Да кто ж его просил их покупать? Уж точно не Анаид. Пусть сам их и носит или сдаст в секонд-хенд. Не нужны они ей, хоть и нравились, конечно. А то, что кормил два года, так она все это время ежедневно драила в доме полы, всячески помогала Карине по хозяйству. Отец, конечно, ни разу не заметил этого и не похвалил дочь. Но она ведь это делала. «До новой встречи, дорогая Анаид, проговорил ей дядя Ваграм, когда они вышли из дома. А она не смогла и слова из себя выдавить. «Ответь, женихо!» Строго проговорил отец. «Да что ж я за жених такой?» Тут же спохватился дядя Ваграм. «Колечко-то не надел!» С этими словами он снова полез в карман, вытащил золотое ермо в виде кольца и шустро напялил на безымянный палец невесты. Она и позволила ему это, поскольку не хотела скандала при уходе. Однако после того, как отец привез ее домой, сразу поспешила в спальню и стащила с пальца украшения. Нет, она не будет это все терпеть. Ей уже восемнадцать, она окончила школу. Многие раньше становились самостоятельными. Ничего, как-то выживали. И она выживет. Дождалась, пока дома все уснут. Достала тетрадный лист в клетку и написала. «Папа, прости, но я не выйду за дядю Ваграма. Я плохая дочь, непослушная. Прощай, не ищи меня». Положила на записку кольцо, утерла слезы и стала собирать вещи. Решила уходить налегке, а то вдруг отец не переживет потери платьев, раз уж они так дорого ему достались. Запихнула в рюкзак немного повседневной одежды, ноутбук, на но который сама заработала прошлым летом, помогая родственнице Карине на рынке. Плохонький, купленный с рук у сына той же родственницы, однако он работал и очень нравился Анаид. Она вытащила из матраса заначку с деньгами, потом достала из телефона сим-карту, положила рядом с кольцом, это чтобы отец знал, что больше никак не сможет с ней связаться. Потом собрала документы, запихнула их в рюкзак. Переоделась в джинсы и майку. Она это выбралась на улицу через окно спальни. Очень боялась, что кто-то услышит, заметит. И тогда плакал ее побег. Кралась в ночи тихо-тихо. Оказалось, -тихо, будто шагала, как слон. Решила перелезть через забор, чтобы не шуметь с калиткой. Сердце так и выпрыгивало из груди, когда выбиралось за двор. В живо рисовала картины, как из дома выскакивал брат-отец а из-за кустов появлялся дядя Ваграм с новым кольцом. Пока оказалось по другую сторону забора, с нее сошло семь потов. Однако боялась зря. Никто не появился. Впрочем, это ее не сильно успокоило. Лишь оказавшись за несколько кварталов от дома, Анаид вздохнула с облегчением. А потом вдруг стало страшно. Куда она пойдет глубокой ночью? Где ей будут рады? Можно дождаться шести утра и рвануть в Краснодар первым же рейсом но у нее денег всего чуть хватит от силы на пару недель пребывания в чужом городе. и то если повезет снять комнату подешевле, одно ей не сдюжить. Поехали поступать вместе, поступим, обустроимся, потом поженимся, а вдруг вспомнили слова соболя, И от этих воспоминаний на душе резко потеплело. конечно умом она и соболю тогда ни на грош не поверила, а вот сердце оно очень хотела верить. Ноги сами понесли ее туда, куда еще недавно она ни за что бы не пошла. Адрес собля она узнала случайно около года назад. Шла мимо с подружкой и увидела, как одноклассник с приятелем спешил к подъезду, а проходя обронил. «Пошли у меня дом, перекантуемся». Слава богу, она запомнила дом и подъезд. Соболь жил в старой пятиэтажке в конце центральной улицы. Однако номер квартиры ей был неизвестен. Не будет же она стучаться в каждую дверь в два часа ночи, правда? А как еще узнать? Да и вообще? Как можно заявиться к парню вот так с бухты Барахта? Что подумает о ней его мама? Нет, вламываться к людям точно не вариант. Тем более, что она так грубо отшила Диму, когда он делал ей предложение. Какая же я глупая! ругала себя Анаид. Наверное, ей не следовало затевать побег в среди ночи. Нужно было все обдумать, дождаться утра и исчезнуть из дома более цивилизованно, пойти к соблю днем. Пусть бы Карина отправила ее, например, в булочную, но тогда пришлось бы уходить без вещей. Да и к тому же ее могли увидеть и задержать, а этого она и не хотела. Тоже же дядя Ваграм бесконечно караулил ее везде, где только можно. И теперь понятно, почему. Пока Анаит переминалась с ноги на ногу, к подъезду подошли два одноклассника Антон и Герка, приятели Соболя. «Ты чё тут делаешь посреди ночи?» С высоты своего недюжинного роста поинтересовался Антон. Она замялась, поджала нижнюю губу, а потом выпрямила спину и гордо ответила. «Я пришла к Соболю». На черта ты ему сдалась!» заржал Антон. И тут же согнулся от резкого удара локтем под ребра. Это постарался прыщавый Герка. Внимательно посмотрел это в лицо и сказал. «Пошли, Аня. Только когда будем звонить домофон, ты молчи. Будешь сюрпризом». И она пошла. Прямо как Алиса в зазеркале прыгнула кроличу нару